Распределение хвостов. Теперь пару слов о распределении. Мы часто принимаем заданность, что множество величин в нашем мире распределены по нормальному закону. Такая известная всем функция в виде колокола. Вроде бы она везде подходит. И годовые доходности, например, вполне могут быть распределены нормально. Но я хочу сделать акцент на том, что есть и другие распределения, тоже в форме колокола, но с другой математикой. И для финансов это варианты с так называемыми толстыми хвостами. Хвостами, Карл. В нормальном распределении события, которые отклоняются от среднего значения на 5 и более стандартных отклонений, встречаются крайне редко, а с десятью или более сигмами практически невозможно. Пример распределения с толстыми хвостами, которое имеет бесконечную сигму распределение Каши. Главная его особенность для нас это сложность прогнозирования событий Причем дело не только в самой сложности, но и в нашем весьма отдаленном понимании уровня этой сложности. Человеку не свойственно мыслить вероятностными категориями, и он не может оценить даже сложность, стоящей перед ним задачи. Негативные события реального мира – теракты, банкротства, мятежи и восстания – математически непредсказуемы, они и составляют эти страшные толстые хвосты. Это означает, что можно провести 20 лет на Уолл-стрит, и увидеть только те случаи, что под вершиной колокола. Вам кажется, что вы понимаете, как работает система, но потом внезапно происходит что-то поразительное, чего вы никогда не видели. Это может быть чрезвычайно выгодная сделка или, наоборот, полная потеря капитала. У человека никогда не может быть достаточно опыта, чтобы ожидать некоторые вещи. Это сильно усложняет финансовые прогнозы.